Асфальт поблескивал, отражая огни автомобилей, словно те мчатся по голому льду, а силуэты небоскребов вырисовывались на фоне всклокоченных рваных облаков, словно вырезанные из жести. — А я опять сменила квартиру, — сказала Мария. — Я живу теперь на 57-й улице. И не в комнате. У меня настоящая отдельная квартира, правда, маленькая. Ты переехала? Нет, это квартира друзей. Они на лето уезжают в Канаду, а я сторожу. — Квартира не принадлежит случайно владельцу Роллс-Ройса? — спросил я, полный самых дурных предчувствий. — Нет, он в Вашингтоне живет. Она рассмеялась. И в качестве жиголо я намерена использовать тебя не больше, чем это нужно для нашего совместного комфорта. Мы стояли перед домом. «Так ты одна в квартире?» — спросил я. «Зачем ты так много спрашиваешь?» — спросила Мария в ответ. Глава шестнадцатая Я покинул ее дом рано утром. Мария Фиола еще спала. Она завернулась в одеяло абрикосового цвета, из-под которого виднелась только ее голова. В спальне было весьма прохладно. Почти неслышно жужжал аппарат воздушного охлаждения, занавески были задернуты, и повсюду разлит приглушенный золотистый утренний свет. Я прошел в гостиную, где лежали мои вещи. Они уже высохли и даже почти не сморщились. Я оделся и посмотрел в окно. Людей на улицах почти не было, только светофоры, дорожные указатели и шеренги автомобилей. Футуристический город. Я прикрыл за собой дверь и вызвал лифт. Заспанный карлик, лифтер, доставил меня вниз. На улице было еще очень свежо. Гроза принесла с собой ветер с моря и разогнала духоту. В газетном киоске я купил себе Нью-Йорк Таймс, и с газетой в руках отправился в Дрогстер напротив, заказал кофе и яичницу и без спешки приступил к завтраку. Кроме меня и продавщицы в Дрогстере в этот час не было никого. Было такое чувство, будто весь мир, включая и меня, тоже еще спит. До того неторопливо и почти беззвучно разворачивалась вокруг меня жизнь, словно в фильме, снятом замедленной съемкой. Каждое движение казалось растянутым и вместе с тем удивительно спокойным. Время текло и никуда не спешило. Я даже дышал ровнее и медленнее, чем обычно. И все вещи вокруг меня излучали такое же спокойствие и какую-то неповседневную значительность. А я был как-то связан с ними. Они проплывали мимо, подчиняясь тому же ритму, что и мое дыхание. Это были мои давние позабытые друзья. Я с ними заодно... Они мне больше не чужие, не враги, наоборот, они движутся вокруг меня в дружелюбном и торжественном хороводе, и сам я кружусь вместе с ними, хоть и не стронулся с места. Это было чувство удивительного покоя, какого я давно не испытывал. Я ощущал его во всех жилах и даже в висках, свинцовый комок страха, который я каждое утро должен был из себя исторгать, рассосался на сей раз сам собою и куда-то исчез, а вместо него внутри был образ солнечной лесной поляны, отдаленные крики кукушки, озаренные первыми лучами утренний лес. Я знал, блаженство продлится недолго, боялся вспугнуть его и сидел почти не шевелясь осторожно и очень медленно вдумчиво ел и даже завтрак становился почти священнодействием вписанным в этот общий умиротворенный ритм несколько шоферюк ввалились в дрокстер с порога громко потребовав кофе и пончиков я расплатился и не торопясь побрел по городу в сторону центрального парка прикинув Не стоит ли зайти в гостиницу переодеться? Я решил, что не стоит. Не хотелось расставаться с упоительным чувством медленного парения в невесомость. Я продолжил свой путь по просыпающемуся городу, добрел до парка и выбрал себе скамейку. В пруду беспокойно плавали утки, то и дело ныряя в поисках пропитания. Взгляд мой случайно упал на газету, Я прочел заголовок и остолбенел. Париж капитулировал. Немцы сдали Париж. Париж свободен. Некоторое время я сидел, боясь пошевельнуться. Я даже вздохнуть боялся. Казалось, само небо надо мной как-то тихо, без малейшего шума поднялось, горизонты раздвинулись, и сразу стало светлее. Я огляделся по сторонам. «Да нет, мир и вправду стал светлее», — подумал я. «Париж больше не во власти варваров и не разрушен. Только теперь я рискнул очень осторожно взять газету и почесть статью». Я прочел ее очень медленно, потом еще раз. Приказ Гитлера уничтожить Париж не был исполнен. Генерал, которому было поручено это черное дело, приказ не выполнил. Никто не знал почему, то ли просто не успел, то ли не захотел подвергать бессмысленному уничтожению город и несколько миллионов гражданских лиц. Как бы там ни было, катастрофа не состоялась. Пусть случайно, пусть на мгновение, но восторжествовал разум. Сотни других генералов,